Глава восемнадцатая. О том, как я призвала фантома. Следующее утро началось со сборов. Мне предстояло посетить Академию магии, где с другими учениками я призову себе фантома. Естественно, леди Малива поедет со мной. Она теперь глаз с меня не спускает. Но ничего, я придумаю, как поговорить с магом, лишь бы он пришел. А пока я перебирала содержимое гардеробной, выбирая подходящий случай наряд — Такой важный день, первая встреча с личным фантомом, предложение руки и сердца, тьмагу. Ради этих событий стоит принарядиться. Что же выбрать, бормотала себе под нос. Что-нибудь пафосное, броское или милое нежное девчачье? Снова оголить плечи или закрыться по максимуму? Это без всяких сомнений торжественное мероприятие. Но если перегнуть палку снарядом, меня поднимут на смех. Это как на рок-концерт прийти в вечернем платье, полное несоответствие. В конце концов я пришла к выводу, что предпочтения будущего фантома мне неизвестны. Мало ли, каким он будет, может, у него вовсе не окажется глаз. А вот вкусы тьмага не секрет, на них и сосредоточусь. На самом деле вкусы тьмага максимально простой, ему нравится все черное. Так что я решила надеть платье его цвета. Пусть это будет маленький реверанс от меня Дарку. В мамином гардеробе был богатый выбор нарядов цвета тьмы. Похоже, она частенько носила траур. Порывшись в ворохе черной ткани, я выбрала платье с пышными фалдами из газовой ткани на юбке и рукавах. Из-за них казалось, что меня окружает туман, колышется и вьется вокруг. Выйдя в этом платье в коридор, я наткнулась на мину. «Ты чего такая мрачная?» — хмыкнула она. «Заранее оплакиваешь своего фантома?» Правильно делаешь. Даже предположить не берусь, какая неведомая зверушка тебе достанется. У меня хотя бы будет фантом, в отличие от тебя. Не осталась я в долгу. Но Мина как будто не слышала. Сощурившись, она протянула. Ты так для него вырядилась, верно? Черт, если даже Мина меня раскусила, то леди Малива вмиг поймет и сделает все, чтобы помешать моим планам. Я оглянулась на дверь в свою комнату. Переодеваться поздно, карета уже едет. Все, что мне под силу, быстро с помощью магии изменить платье настолько, насколько это возможно. Отойдя подальше от сестры, я провела рукой по рукавам и юбке, меняя их цвет. Сделать это было легко, магия не возражала. Похоже, ей не очень-то нравятся мрачные черные преображения наряда, она сочла правильным поступком. Лиф и основная юбка платья так и остались черными. А вот фауды стали под цвет моих волос, разноцветными. Не уверена, что изменения пошли на пользу платью, но символизм в этом есть. Тьма и свет объединились, как должны объединиться мы с Дарком. Если тьмак не впечатлится, то он черствый сухарь. Леди Малива ничего не сказала насчет моего наряда. Она вообще была немногословна в это утро. И до Академии мы ехали молча. А потом мне стало не до нее. Академия магии оказалась еще более внушительной, чем я представляла. Полукруглое здание с белоснежными стенами и голубой крышей возвышалось на четыре этажа. Если снаружи оно производило впечатление монолита, вечного и строгого, то внутри царил абсолютный хаос. Залы и коридоры были заполнены студентами и преподавателями. Все куда-то спешили, шумно разговаривали, жестикулировали. Стоило пересечь порог Академии, нас захлестнуло человеческое цунами. Одна я бы точно в нем утонула. Леди Малива и та в первые секунды растерялась, но к нам уже спешил маг Седрик. В руках у него была белая мантия. Протянув ее мне, Седрик оправдался. Задержался, ища тебе подходящую мантию, Марго. Оказывается, во всей Академии нет мантии для светлого мага. Пришлось срочно искать бытового мага, чтобы ее создать. «Что мне с ней делать?» — я приняла мантию из рук Седрика. «Надеть, разумеется!» — ответил он. «Все ученики носят в стенах Академии мантии в цвет своей основной магии». «Как будто по цвету волос непонятно, какая у кого магия», — буркнула я, но мантию на себя натянула. Удобно ее было не назвать, как и красивой. «Прощай, мое прекрасное платье, зря только старалась». Мантия представляла собой бесформенный балахон до пят с длинными рукавами. Она застегивалась спереди на несколько пуговиц, а дальше свободно висела. Я походила в ней на белую тумбу с широким основанием. Это диверсия. Как, спрашивается, в таком наряде уговаривать тьмага жениться на мне? Я тряхнула головой. Так, стоп. Неудачный наряд не испортит этот день. Сегодня я обрету фантома и, возможно, мужа. Хотя второе не точно. Тьмак еще должен согласиться на эту вакантную должность. Но я сделаю все от меня зависящее, чтобы его убедить. Немного успокоило то, что другие девушки-студентки в мантиях выглядели не лучше меня. Зато парням они шли. Ведь их мантии были пошиты иначе, менее свободно. Это дискриминация по половому признаку. Девушек как будто нарочно делали несимпатичными, чтобы не отвлекали неокрепшие мужские умы от учебы. В белом мешке из-под картошки я двинулась за Седриком и леди Маливой. На полпути бабушка нас покинула. В зал для призыва фантомов могли войти только студенты и преподаватели. Родственники ждали юных магов в смежном зале, куда они выйдут уже с фантомами. Хоть в этом повезло. В каком-то смысле призыв фантома — магическое совершеннолетие. Жаль, оно не распространяется на светскую жизнь. Седрик любезно открыл передо мной дверь, и я вошла в зал призыва. Это была круглая аудитория со скамьями, расположенными амфитеатром, ступенчато вверх. В центре пустовало обширное пространство с полом исчерченным рунами. Зал, как вся академия, был наполнен студентами в разноцветных мантиях. Как объяснил Седрик, призыв проходит раз в местную декаду. На него собираются все ученики, достигшие за это время 18 лет. Мне повезло, не пришлось долго ждать. Хотя ради дракона для принца король вполне мог принести призыв, чтобы я поскорее на него попала. Уж очень ему не терпится окольцевать меня. Седрик усадил меня на скамью, а сам присоединился к преподавателям. Те сидели отдельно. Кто-то пришел поддержать своих учеников, другие контролировали процесс, плюс были наблюдатели от короны. Именно они интересовали меня в первую очередь, ведь среди них я заметила тьмага. «Надо же! Он все-таки здесь! Неужели из-за меня? Нет, это звучит слишком хорошо!» Я еле удержалась, чтобы не помахать ему рукой. «А как еще привлечь его внимание?» Дарк Леон Лангрей, как назло, смотрел куда угодно, только не на меня. И это при том, что все остальные не сводили с меня глаз. «Все-таки на мне единственный, белая мантия!» Закралось нехорошее подозрение. Дарк нарочно избегает взгляда в мою сторону. «Как же с ним поговорить?» Хоть вставай, срывай с себя мантию и кричи на весь зал. «Тьмак, женись на мне, срочно!» Пока я, кусая губы, гадала «Как быть?», начался призыв. В центр зала вышел преподаватель мужчина с фиолетовыми волосами лет сорока. Телекинез определила я его магию по цвету волос. Он активировал руны на полу, по ним пробежала цветная магическая волна, и руны засверкали четко и ясно. «Это зримый круг!» Провел короткий инструктаж Фиолетовый. Сегодня каждый из вас войдет в него и призовет себе фантома. Круг сделает ваши фантомы отчасти видимыми, не пугайтесь. Другие увидят лишь сгустки магии без конкретной формы. Это необходимо, чтобы учителя убедились, призыв состоялся. Помните, после того, как фантом появится, первое сказанное вами слово навеки станет его именем. Если у вас нет вопросов, то я начну по одному вызывать вас в круг». Вопросов не было, всем не терпелось поскорее обрести фантома. Один за другим посыпались семена, я с интересом наблюдала за чужими призывами. Зрелище было само по себе любопытным, а я еще, в отличие от других, видела фантомов. Первым в круг вошел высокий рыжеволосый парень, снова огненная магия. После принца я настороженно отношусь к рыжам, даже неприязненно. И от фантома этого парня не ожидала ничего хорошего наверняка будет какая-нибудь гадость, вроде того же пука. Рыжий сосредоточенно нахмурился, взмахнул рукой, словно хотел сорвать с себя мантию. Из его тела, прямо из солнечного сплетения, вырвался красный сгусток энергии. Первые секунды это был просто шар, но постепенно он обрел форму и превратился в трость из красного дерева. Я хрюкнула от неожиданности». У самого парня тоже был удивленный вид, зато все остальные, включая преподавателей, поздравляли его с фантомом. Ах да, они же не видят, что он создал. Парень протянул руку, и трость сама легла в его ладонь. Он покрутил ее, точно нунчаки, что-то нажал, и безобидная с виду палка ощетинилась множеством маленьких лезвий. Да это настоящее оружие, похоже огненный боевой маг. Рыжий удовлетворенно хмыкнул фантом пришелся ему по душе. Следом за рыжим в круг спустилась девушка с голубыми волосами, мак воды. Ее фантом полностью соответствовал виду магии. Это была капля воды, только размером с голову взрослого мужчины и с человеческим лицом. Выглядело это странно, но девушка осталась довольна. Кольцо с сияющим камнем, шляпа с пером, книга, ежик, Лиса с огромными ушами, молния, нечто смахивающее на Каспера, дружелюбное привидение. Каких только фантомов не призывали юные маги. Необычные, смешные, откровенно нелепые. Кто-то радовался своему фантому, кто-то разочарованно вздыхал, но ни один маг не ушел из круга без магического спутника. Имена называли в алфавитном порядке. Я должна была идти на «Б», то есть «довольно скоро», но моя буква прошла, а я все еще сидела на скамье запасных. Похоже, я замыкающая в этой очереди. Оно и понятно. Мое имя внесли в список в последний момент. Получив фантомы, юные маги уходили из зала. В коридоре их ждали родные. Каждый раз, когда открывалась дверь, до нас доносились радостные возгласы и поздравления. Лишь когда все ученики покинули зал и остались одни преподаватели, прозвучало мое имя. «Марго Бануар!» произнес Фиолетовый, эхо уже пустого зала подхватило и размножило мое имя. Взгляды всех преподавателей устремились на меня. Дарк и тот, наконец, посмотрел, но мне уже было не до него. На меня накатила волна паники. Стало страшно, а вдруг мне в фантомы достанется какой-нибудь таракан. Я столько сегодня повидала странностей, что уже ничему не удивлюсь. «Прошу, Марго!» — повторил Фиолетовый. «Выйди в круг!» Сглотнув вязкую слюну, я встала. Эх, была не была. Сейчас посмотрим, кто станет моим магическим спутником на всю жизнь. На ватных ногах я спустилась по лестнице вниз и встала в зримый круг. Руны все еще ярко светились, показывая, что круг активирован. «Марго», — обратился ко мне Фиолетовый, — «меня зовут Октавиус Грейсли. Я декан факультета физической магии. Мне известно, что ты проходишь ускоренный курс обучения магии, знай». «Я здесь, чтобы помочь тебе обрести фантома. Я буду подсказывать и помогать. Можешь мне довериться. Для начала закрой глаза». Я послушно смежила веки. У других молодых магов призыв фантома получался естественно. Наверняка они много раз слушали лекции о том, как и что делать. Возможно, оттренировались. Я же бреду вслепую на ощупь. «Теперь сосредоточься на магии внутри себя», — продолжил наставлять Октавиус. Представь ее, почувствуй, какого она цвета: она холодная или горячая, гладкая или колючая, глянцевая или матовая. От нее исходит свет? Он задавал наводящие вопросы, пока я копалась в себе. Мне без труда удалось представить свою магию в виде сгустка разноцветной энергии, все потому, что у меня есть опыт. Мысленные беседы с собственной магией не прошли даром. Общаясь с ней, я всегда воображала ее. Так проще делать вид, что говоришь с оппонентом, а не сама с собой, что уже является диагнозом. Теперь, если все получилось, напутствовал Октавиус, отдели представленную часть магии от себя и вытолкни ее за пределы своего тела. Позволь ей существовать отдельно, самой по себе, но в то же время оставаться продолжением тебя, твоей магии и души. Не открывая глаз, я напряглась мысленно и физически, резко выдохнула. И отделила от себя воображаемый сгусток энергии. Буквально оторвала, да так, что даже почувствовала, как внутри меня что-то дернулось. Как будто струна сначала натянулась, а затем лопнула, ударив меня свободным концом. Ох, я схватилась за живот и согнулась пополам. Кто-то на скамье наблюдателей вскочил на ноги, спеша мне на помощь. Но Октавиус стоял ближе всех и первым успел подхватить меня под руку. «Ничего, ничего, Марго», — успокоил он. Ты была немного риска, но сейчас все пройдет. Тебе скоро станет лучше. Он оказался прав. Острая боль постепенно стихла, осталась лишь глухая, но я хотя бы смогла распрямиться. Первое, что увидела тьма, напряженно смотрящего на меня с амфитеатра. Именно он подскочил с места, когда мне стало плохо. — Все в порядке, — произнесла я, чтобы успокоить прежде всего Дарка. «Отлично — Отлично, — улыбнулся Октавиус тогда познакомься со своим фантомом». Он отпустил мою руку и сделал плавный шаг в сторону, а я вдруг снова зажмурилась. Вернулась робость, которая была в самом начале. Сердце тревожно колотилось о ребра. «Каким будет мой фантом? Он мне понравится, а я ему...» «Не бойся, Марго», — подбодрил Октавиус. «Открой глаза, фантом является продолжением твоей души». «Вы не можете не понравиться друг другу. Это все равно, что не взлюбить саму себя». Эх, если бы он знал, сколько людей ненавидит себя, он бы так не говорил. Вовсе не слова Октавиуса воодушевили меня, а поддержка тьмага, которую я ощущала через взгляд. Он все еще не сводил с меня глаз. Я знала это наверняка каким-то образом, всегда чувствовала, когда он смотрит на меня. Я не могла быть трусихой в глазах тьмага, не могла малодушничать и прятать голову в песок. Мне хотелось, чтобы он видел, я смелая и гордился. Глупое, неуместное желание, но какое есть. Именно благодаря Дарку я отважилась распахнуть веки и посмотреть на творение своей души и магии. Но, сделав это, я в миг забыла о том, где нахожусь, об Октавиусе, стоящем рядом, и даже о тьмаге с черными глазами. Все потому, что мы с фантомом впервые увидели друг друга». «Это что за чудик?» — сорвалось с языка само собой. «Сначала мне показалось, что передо мной бабочка, только крупная, размером с голову взрослого человека, как то капля у девушки с голубыми волосами. Снова бабочка, причем мутант. Моя магия создала ее, чтобы от принца было легче отбиваться. Если у нее есть клыки и когти, то я согласна» конце концов мне без разницы кто откусит принца учительскую палочку питбули или крылатая красавица я пока видела только крылья сложные таким образом что они скрывали голову и большую часть туловища красивые такие же разноцветные как мои волосы с розовыми зелеными голубыми фиолетовыми прожилками. мой фантом сидел на полу с краю круга я шагнула к нему ближе и присела на корточки, чтобы лучше рассмотреть. Его крылья раскрылись от моего движения, и я ахнула во второй раз. Никакая это не бабочка, точнее, не только она. Крылья от нее, а вот туловище от дракона. Огромными глазами с поволокой на меня смотрел маленький дракончик. Вместо рогов из его лба торчали усики-бабочки, тоже цветные на концах. Зато длинный хвост был явно драконьим. «Как такое возможно?» «Разве дракона получают не после слияния двух фантомов?» Я открыла рот, чтобы спросить это вслух, но вовремя опомнилась. Что-то подсказывала. Другим лучше не знать, кто мой фантом. Пусть маленький и наполовину бабочка, но это уже дракон. Я как будто оказалась на шаг впереди всех прочих магов, а зависть — плохое чувство. «И как тебя зовут?» — спросила я. «По всей видимости, Чудик». Донесся с амфитеатра насмешливый голос тьмага. Я вскинула голову и строго взглянула на него. Что за дурацкое имя, откуда он его взял? «Ты забыла», — ответил Дарк на мой немой вопрос. Первое слово становится именем Фантома. «Ах ты ж!» — я хлопнула себя рукой по лбу. «Вечно так со мной сначала ляпну, не подумав, а потом разгребаю. Но, как говорится, фарш не провернуть назад. Сама дала имя Фантому, самой с этим жить».